Авторы спросить, не будет ли он против, если Александр возьмется за Наполеона. Наконец, король Груша соглашается его принять. Сердечность встречи довольно быстро нарушается первой атакой. Александра послали в Андею, чтобы он изучил возможности создания там национальной гвардии, однако в его заметках Эта проблема едва упоминается. Ответ. это мера могла бы стать разорителем для среднего класса и опасной в том смысле, что граждане, надевшие форму, снова станут новобранцами, а граждане, оставшиеся бизоной, шланами. Король-груша улыбается. Надо иметь слишком богатое воображение, чтобы себе это представить. Он считает, что в ван ничего не случится. Александр совершенно убежден в обратном. К тому же он подозревает, что и король тоже хуже того. Его величеству было бы на руку, если бы во Франции начались волнения – Идеальный повод отказать помощи бельгийцам, итальянцам и полякам, борющимся за независимость. Если грушу проткнуть насквозь, она быстро скисает, и король мстит Александру Макеавелли неумолимым приговором. «Господин Дюма, — сказал он мне, — политика невеселое ремесло». Оставьте ее королям и министрам. Вы же поэт. Так и займитесь поэзией. Отныне Александру нет нужды спрашивать у кого бы то ни было разрешения на написание чего бы то ни было. На мосту Тюльри он встречает Биксио. Студент медицины одет в мундир артиллерист. Национальной гвардии Того корпуса, где республиканцы составляют относительное большинство. Биксио служит в четвертой батарее. Александр хочет записаться туда же. Биксио не проявляет никакого энтузиазма по этому поводу, зная о связях Александра с королем. Порвать! Возвратившись домой, Александр пишет письмо королю об отставке. Сир, поскольку мои политические убеждения противоречат тем, что Ваше Величество вправе требовать от своих приближенных, прошу, Ваше Величество, принять мой отказ от места библиотекаря. Имею честь быть, с уважением и так далее. Если бы такое письмо существовало, оно означало бы, что Александр отдает Швартовы. В 28 лет он решается стать профессиональным писателем, открыто и безоговорочно заявил о своих республиканских пристрастиях. А так как Фердинанд служит первой батареей национальной гвардии, Александр всегда сможет, как военный к военному, подойти к высокому молодому человеку в белокурых локонах, со странными глазами, чувственными губами, ямочкой на подворотке, чей магнетический шарм чарует его и подобного, которому он не встретит ни у кого, даже у самой соблазнительной женщины. Ничего похожего на этот взгляд, эту улыбку и этот голос. 25 октября он принимается за Наполеона Бонапарта или 30 лет истории Франции скромно посвящая его французской нации. Корделье Деланос снабжает его документами, набрасывает план, Александр формулирует до да, окончательный вариант. Через восемь дней драма была готова. Она состояла из 24 картин и насчитывала 9000 строк. Это было в три раза больше, чем в обычной драме. И в пять раз длиннее Эфигении. И слегка похуже. Литературные достоинства произведения были ничтожны, почти на нуле. Только роль шпиона была придумана самостоятельно. Все остальное скомпилировано.